Глава 4. Прошло три часа после собрания в кофейне, был уже без десяти полдень. Компании с Харуюки, Черносняжки, Фуко, Рин, Ника, Портсан, Сихок и Надзами присоединились Чири, Чиури, Акира и Утай. Одиннадцать человек пришли в кабинет школьного совета школы Омисата и стали готовиться к погружению. Строго говоря, только трое из них имели право здесь находиться, но Черносняжка воспользовалась своими заместительскими полномочиями, и выпустила остальным временные пропуски. Другие школьники у Месата, которые встречались по пути, с удивлением таращились на пёструю группу, но никто не стал ничего говорить. Должно быть, всех куда больше волновал крупный сбой сети социальных камер, область которого неумолимо приближилась к сугинами. Они остановили выбор на кабинете школьного совета о квартире Харуюки отнюдь не случайно, а по двум важным причинам. Первое. Школа имела быстрое и надёжное подключение к глобальной сети По всему Токио наблюдались неполадки с проводным и беспроводным доступом, которые могли быть связаны с СБМ в ССН. Конечно, квартира Харуюки имела неплохой канал, но им хотелось полностью исключить возможность того, что их дружно отключат посреди важной вылазки. Что касается второй причины, как только Харуюки бросил взгляд на дверь, та открылась как по команде. «Извините, что я так долго». Бодро воскликнул одетый в футболку и шорты мою Дзуми входя в кабинет чуть ли не в припрыжку, Судя по мокрой чёлке, он очень торопился принять душ. Секция Кэнда, в которой состоял Такому, вовсю готовилась к чемпионату Канта, до которого оставалось две недели, поэтому даже по воскресеньям он не знал отдыха. Когда вчера во время ужина в гостях у Хараюки Такому узнал о начале войны с DD2047, он тут же заявил, что пропустит сегодняшнее занятие, чтобы поскорее вернуть похищенные, так сказать, уровни, и Хараюки с Чиори пришлось вместе его отговаривать. Пускай в ускоренном мире происходили очень важные вещи, устав Нега Небилос запрещал пренебрегать реальной жизнью. Если Такому начнёт отлынивать от занятий в преддверии чемпионата, им будут недовольны не только товарищи по секции. Вот почему Харуюки собирался лишь поделиться с другом информацией о внезапной операции по спасению Найт Райт Уники, но не привлекать его к участию. Однако Такому написал в ответном письме «Я могу присоединиться на время обеденного перерыва. Если вас устраивает такое время, то возьмите меня с собой». Разумеется, если бы остальные подключились из дома Харуюки, а школы, они могли бы встретиться на неограниченном нейтральном поле, но в этом случае даже секундная ошибка привела бы к четверти часа лишнего ожидания. Старомодный метод — собрать всех вместе и дружно отдать команду — давал меньше всего осечек. К тому же даже Ника и Портсан согласились, что подключение школы Мисоток самый самое надёжное из доступных им. Благодаря этому Токомо тоже смог присоединиться к операции, но и времени для сушки волос. Вот только почему-то он застрял на дороге и не проходил внутрь кабинета, не понимая, в чём дело, Харуюки поднял руку и обратился к нему. «Эй, Таку, давай сюда! Да, сейчас!» Опомнившись, токомо быстро подошёл ближе и поздоровался с Нодата надзами, назвав своё имя, Харюки тащил его в уголок и тихо спросил. «Таку, тебя что-то беспокоит?» «Если ты переживаешь из-за своего уровня, то не волнуйся, мы не планируем сражаться с Эннами поодиночке». «А, нет, дело не в этом», — перебил Такому и перешёл на шёпот. «Просто я очень долгое время видел великотоварища по секции и отвык от нашего дисбаланса». «А, я понял. И правда, из двенадцати собравшихся человек десять принадлежали к прекрасному полу, и если Такому стал сразу после секции, где имел дело только с потными парнями, Что такая разница и правда требовала перезагрузки мозга. «Я больше удивляю, что ты так спокоен, Хару!» «Да ни черта!» Буркнул Харуюки и указал на складной стул, предлагая такому сесть. «Да, складной, но не из той породы жёстких, сваренных из труб стульев, а с супругой металлической рамой, высокой спинкой и сиденьем из удобной сетчатой ткани. Не совсем понятно, с какой целью в кабинете школьного совета стояли такие комфортабельные складные стулья». Но поскольку девушки полностью оккупировали диваны и два помещались на них, парням оставалось сказать спасибо за возможность избежать сидения на половой подстилке. Дождавшись, пока Харуяки и Такума уседутся, Черноснежка начала возиться с виртуальным окном. Она притушила потолочные светильники, включила электронное затемнение окон и заперла дверь. В полумраке зазвучал голос главы легиона. За эти три часа я собрала всю возможную информацию, но, если честно, понять не стало. я даже не могу сказать, есть ли связь между появившейся в ускоренном мире чёрной тучей и нашей войной с Дети-2047. Однозначно можно утверждать две вещи. Что эту тучу создала богиня Ночу последний босс великого подземелья парка Йойоги, и что Найтрейд Уника, ребёнок Мимозы Бонга, сейчас находится рядом с ней. Наша задача — пробиться через тучу, добраться до первого спортзала Йойоги, найти Унику и спасти её. Скорее всего, в процессе мы выясним причину появления тучи, время поджимает, «Готовьтесь ускоряться!» Все дружно согласились и пронялись поудобнее усаживаться и пить воду. Харуюки тоже отхлебнул из своей бутылки и стал ерзать ещё позу поудобней. Надзоми выглядела напряжённой, опустив взгляд на свои колени. Сидевшая по соседству с ней Чиэри что-то прошептала ей и похлопала по спине. Хотя они впервые увиделись всего полчаса назад и толком не разговаривали, Чиэри благодаря своему врождённому таланту всё равно умудрилась развеять волнение Надзоми. «Все готовы? Тогда отсчитываю 10 секунд», — скомандовала Черноснежка, сидевший за своим рабочим столом. Все откинулись на спинке сидений, слушая, как его девушка отсчитывает секунды спокойным мелодичным голосом, Хараюки медленно вдохнул. «Три, два, один, Unlimited Burst!» Раздался хлопок ускорения, и мир наполнился радужными кольцами. После семичасового перерыва Хараюки вновь оказался на неграничном нейтральном поле, которая встретила его уровнем эрозия. Очутившись на крыше первого корпуса средней школы Умисата, Харуки немедленно расправила одну пару серебряных крыльев Сильвер Кроу подлетела метров на пять, чтобы проверить округу на наличие энемии Бёрстлинкеров. Как только он опустился, к нему прибежала Лаймбелл, Аватар Чьюри, за её спиной виднелся ошарашенный моргающий Цан Пэлл, принадлежащий Такому. «Что за... Хару... Ой, Кроу! Ты когда научился летать с пустой шкалой энергии?» Осмотревшись, он увидел множество других аватаров, которые вовсю ломали разбросанные по крыше обломки и куски арматуры. В теории, первым делом, после погружения на неграничное нейтральное поле, Бёрд Слинкер должен уничтожить объекты вокруг себя, чтобы поскорее набрать энергию. Но Хараюки вместо этого сразу взлетел к удивлению Чюри и Такому, которые знали, что его способность к полёту не работает с пустой шкалой. «Ты же видела, как крылья Метатрон соединились с моими собственными?» Чьюри кивнула головой, на которую была надета остроконечная шляпа. С тех пор я могу летать без энергии, но медленно. И парить тоже. О, ты все больше превращаешься из человека в супергероя. Комментарий Чьюри заставил Хароюки задуматься, можно ли хоть какого-то дуэльного аватара считать человеком, но девушка сменила тему так быстро, что мысль не успела ни к чему прийти. Ладно, но набрать энергии все равно надо. Смотри, какая там здоровая арматурная дура. Она вцепилась в руки Хароюки и такому и потащила к углу башни, Там она экипировала хоровой перезвон и начала стучать им по торчащей из пола Н-образной конструкции, и её друзья тут же подключились к работе. Когда арматура рассыпалась на голубые частицы, шкала энергии хароюки заполнилась более чем на треть. Он бы предпочёл иметь полный запас, но для первого задания хватит и этого. Подбежав к уже собравшимся в середине крыши ветеранам, Хараюки громко попросил прощения, Протянул руки и поднял, держа со спины миниатюрный аватар Красной Королевы Скарлет Рейн. «А, эй, Кроу, ты бы хоть сказал что-нибудь?» «Я так и сделал», — ответил он надувшейся девочке. Усадив её на плечи, он без промедления взлетел, на сей опуская все шесть пар крыльев из металлических чешуек. Вибрация подняла его ввысь. Розия, постапокалипсис и закат — это все уровни, изображающие мир после конца света — но первый отличался от остальных невероятно ясным синим небом. Чем выше поднимался аватар, тем сильнее становился ветер, но Харуюки продолжил лететь строго вертикально, подстраивая направление тяги. «Эй, этой, этой высоты это... уже хватит!» Метрах в семистах от земли Ника застучала по шлему, Харуюки послушно сбавил скорость и переключился на парение. На самом деле он собирался подняться на километр, но уже сейчас находился выше вершины Sky 3 Убедившись, что у него осталось около одной и пятой запаса энергии, Хараюки окинул с поле под собой. Как нетрудно догадаться, по названию уровня эрозия все здания на нём наполовину развалились, и всё же география оставалась узнаваемой. Прямо под ними с востока на запад тянулась улица Оума, пересекая широченный седьмой кольцевой. Она, в свою очередь, встречалась на юге с улицей Хунан. Впрочем, на этом видимые ключевые точки заканчивались. Дело в том, что после перекрестка Хуна начинался настолько плотный черный туман, вернее, чёрная туча, что она казалась сформированной из жидкости, а не газа. «Так, а и вот о чём вы говорили», — раздался над головой тихий голос Ника. «Ага». Осторожно кивно в вгляделся в чёрную тучу, по форме напоминающую слегка выпуклую линзу. Её размер поражал воображение, она полностью накрыла собой левую нижнюю часть центрального Токио. Как они успели посмотреть в новостях... Пока находились в кабинете школьного совета, зона сбоя сети социальных камер засталась уже не так быстро, но всё же успела выйти на севере за пределы Сензику и достичь Окуба. На западе она распространилась до Дайтабаси, на юге до Магура, а на востоке до Акасаки. Чёрная туча ускоренного мира в точности соответствовала этому описанию. Если она продолжит разрастаться, то уже скоро проглотит весь Коэнзи, в реальности это лишь немного ударит по системе защиты от преступлений, Но для бёрстлинкеров невозможность ускоряться равносильно смертной казни. «Что-нибудь что видно, Ника?», ника? «Да что ты меня торопишь?» Прошипела Ника, нагибаясь вперёд. Черноснежка приказала взять на разведку именно Ника, потому что та обладает крайне редкой способностью расширенное зрение. Она позволяет видеть потоки воздуха, распределение тепла и другие вещи, недоступные невооружённому глазу, вернее, линзе дуэльного аватара. Ника вглядывалась почти 10 секунд, пока не цокнула языком. Тьфу. Даже я не могу загнуть внутрь этой тучи. Всё, что я вижу, это что температура её поверхности на 5 градусов ниже, чем у воздуха снаружи. И что она вращается против часовой стрелки. Понятно. Ну хоть что-то. Теперь понятно, что мы не облетнеем и не сгорим. Ты теперь великий Крауэлл-сэнсэй, который имеет право меня утешать? Так, погоди-ка. Вдруг прервав ворчание, Ника подалась вперёд ещё больше. Что за ерунда? Какой-то ветер у этой тучи неправильный. «Почему неправильный?» – переспросил Хуруюки и тоже пригляделся к туче, но смог лишь еле-еле рассмотреть, что на её поверхности что-то клубится. Из-за того, что туча имела примерно 8 километров в диаметре и полкилометра в высоту, он не мог увидеть её середину. Пока он боролся с желанием покрутить головой, Ника объяснила: «Как правило, в таких циклонических тучах скорость вращения ветра тем выше, чем ближе к центру. Знаешь ведь, как это работает у тайфунов?» Ну, да. Но разве логика реального мира работает в ускоренном? По крайней мере, грозовые тучи на буре и громе и молнии кружатся именно так. Но это быстрее всего вращается у границы, а ближе к центру всё медленней. В самой середине она вообще почти неподвижная. То есть ты хочешь сказать, что чёрная туча работает не по законам ускоренного мира, а по каким-то собственным? Выходит, что так. Но мы и так знали, что это не природное явление, ведь я создала нюкта. Ника вдруг вновь замолчала и ещё раз шлёпнула Харуюки по шлему. «Ну, конечно. Если туча вращает так странно по велению Нюкты, то возможно, что она создала её не для нападения, а для защиты. В таком случае в середине тучи должна быть спокойная безопасная область». «Для защиты? На Нюкту кто-то напал, и она создала такую тучу, чтобы защититься? Но кто мог это сделать?» Недоверчиво спросил Харуюки и тут же ахнул. «А Хирума Матарасу...» Одна из высших существ почувствовала, что некто вошёл в Великое Подземелье Парка Йоги. До сих пор Харьюки с товарищами предполагали, что это сделала на трейд Уника, ребёнок-мимоза Бонга, которая чем-то спровоцировала Нюкту, и это закончилось появлением чёрной тучи. Но как именно спровоцировало? Неужели правильным окажется самый простой очевидный вариант — нападением?